Миссионерское общество «Свет на Востоке» представляет книгу Джона Криса Велли «Иисус. Тайна жизни и учения. Киев, 2006 год. Это история жизни и учения Иисуса Христа. Историческая обстановка, политические реалии и религиозная среда. Благодарность. Мы хотели бы выразить благодарность доктору Тому Райту, доктору Марку Стибу и Брайану Дрейперу за их комментарии к первым главам этой книги. Ваша эрудиция, знания и профессионализм оказались для нас бесценными. Также искренне благодарим Катерину Дрейпер, Карен Минаши и Филиппа Герберта за их помощь. Вступление Мы живём в трудное для героизма время. Общественное мнение настолько цинично, что способно опорочить даже самую светлую личность. Так выдающихся гениев Не моргнув оком, можно выдать за безнадёжных идиотов великих вождей, превратить в опасных для общества хулиганов, а тех, кто является эталоном нравственности, заклеймить как лицемеров. Одним из тех, кто столкнулся с этим лично, был Иисус Христос. Мы не можем не говорить об Иисусе хотя бы из следующих соображений около 1/3 населения земного шара считают себя христианами, следуют за Иисусом и поклоняются ему как богу. Мусульмане, а это ещё 20% населения, почитают Иисуса как великого пророка. Этические принципы, введённые Иисусом и его последователями, стали базовыми для многих философов. Гражданское и политическое устройство всего западного мира и не только западного базируется на учении Иисуса. Западная культура незыблемо покоится на Иисусе. Куда бы мы ни бросили взгляд, везде отчётливо видно влияние Иисуса и его последователей в живописи, музыке, литературе. И вряд ли вы сможете понять западную культуру, если вы ничего не слышали об Иисусе. Слова Иисуса стали неотъемлемой частью нашей языковой культуры. Когда мы говорим о блудном сыне, о том, что нужно подставить другую щёку. Вспоминаем о добром самарянине или предлагаем бросить камень, мы повторяем слова, некогда сказанные Иисусом, и мыслим его образами. Христианство мировая религия. На каждом континенте миллионы людей являются последователями Иисуса. Учение Иисуса доказало свою жизненность и долговечность. За минувшие две тысячи лет случалось всякое. Учение Иисуса отвергали и силой и властью насаждали нечто совершенно Ему противоположное. С каким бы ожесточением не выступали против этого учения, как, например, Рим в I веке или коммунистическая идеология в XX. Результат неизменно оказывался одним и тем же. Гремело сражение, а когда дым рассеивался, мы уже не видели ни империи, ни идеологии. Они исчезали а учения Иисуса и Его последователи оставались. Миллионы людей, принадлежащих к разным расам, культурам и традициям, утверждают, что Иисус изменил их жизнь. Мы полагаем, приведенных оснований достаточно, чтобы понять, почему Иисус оказался в центре нашего внимания. Есть и еще одна причина. Существует слишком много суждений о том, кем Иисус был и что он совершил. Наш мир таков, что одни люди готовы верить чему угодно и не требуют доказательств, другие же напротив, не верят ничему, даже при наличии неоспоримых фактов. Иисус привлекает внимание и тех, и других. Так появляются люди, которые утверждают, что Иисус был инопланетянином или сыном египетского фараона или индийским мистиком. И какими бы разными не были их утверждения, все они свидетельствуют об одном. Эти люди практически ничего не знают обо Иисусе. А переплетение этих версий вообще приводит к тому, что многие наши современники уже не могут разобраться в том, кем же он был на самом деле. Мы написали эту книгу, чтобы внести ясность в этот вопрос и сказать, кто такой Иисус. Однако, прежде позвольте нам объяснить, из чего мы исходим. Все современные представления об Иисусе можно разделить на три группы. К первой группе мы относим людей, чьи взгляды на этот вопрос можно назвать традиционными или мнением большинства. Это мнение, которое является общим практически для всех христиан всех конфессий, причём как в минувшие века, так и в наше время что Иисус одновременно является Богом и человеком. Что он воскрес и сейчас он живой. Те, кто так считает, убеждены также и в том, что Библия является достоверным свидетельством, в котором изложена правда об Иисусе, кем он был, что он делал и что говорил. Ко второй группе относятся те, кого мы условно можем назвать скептиками. Скептики отвергают элементы чудесного в Евангелиях и убеждены, что Иисус был сугубо человеком, удивительным иудейским учителем, которого после его смерти кое-кто решил представить как Сына Божьего и Спасителя. И хотя в целом, они положительно относятся к Иисусу. Удивительный учитель, самый достойный человек из всех, когда-либо живших на земле. Однако их представление об Иисусе и традиционно христианские разделяет огромная пропасть. Такой скептический взгляд на Иисуса как на человека не свободного от заблуждений влечёт за собой и вполне определённое отношение к письменному свидетельству о нём, к Библии. Библейские свидетельства доверия не заслуживают и объективными не являются. Представление третьей группы это Иисус в интерпретации New Age. Их Иисус – мистическая личность, то ли гуру, то ли шаман, имеющий контакты с духовным миром. Он очень напоминает духовных учителей в восточных религиях. Люди, представляющие Иисуса таким, не только не стремятся соотнести свои представления с евангельским, но предпочитают евангельское свидетельство и, пыря осмысливать и подгонять под свои взгляды. И пока те, кто верит во Иисуса по Ньюэдж, понимают его так, Иисус для них будет всего лишь одним из духовных учителей, очень далёким от подлинного христианского Иисуса. К какой из этих трёх групп Принадлежим мы. Мы писали эту книгу с позицией традиционного, устоявшегося представления об Иисусе, которое за минувшие двадцать веков не претерпело никаких изменений. Ну а теперь нам бы хотелось уточнить нашу позицию. Во-первых, мы прибегли к слову «традиционное» с единственной целью, чтобы прояснить наше понимание того, кем Иисус был и продолжает быть. Мы не традиционалисты в том смысле, что мы не одобряем автоматически всё, что имеет отношение к христианской церкви, как это принято у традиционалистов, и не являемся рабами традиций. Даже Иисус критиковал традиции. Не все традиции хороши. И мы считаем, что есть сферы, в которых дела церкви не отражают учение её основателя. Во-вторых, разделять традиционные представления об Иисусе это отнюдь не то же самое, что культивировать образ удобного, комфортного Иисуса. Реальный Иисус это личность, которая даёт спокойствие обеспокоенным и лишает душевного комфорта погрязших в этом комфорте. Нет смысла скрывать, что традиционный Иисус в действительности куда более радикальный и вызывающий, нежели все искусственно созданные модели его личности, вместе взятые. В третьих, Разделяя такое представление об Иисусе, мы не говорим «просто я так верю». Мы, учитывая существование альтернативных взглядов на личности Иисуса, решили поговорить об этом на страницах нашей книги. Кстати, одна из причин написания этой книги в том, чтобы показать только в пределах жизни традиционных представлений об Иисусе все известные о нём факты укладываются в единое целое и между ними не возникает никаких противоречий о книге эта книга написана для тех, кто верит во Иисуса Христа, но хотел бы больше узнать о нём О те же для тех, кто просто верит. Мы ставили перед своей книгой две задачи. Первая быть путеводителем и показать, кто такой Иисус, что он говорил, что он делал и кем он является для людей сегодня. Вторая защита евангельских представлений об Иисусе. Перед лицом всяких прочих измышлений, культивируемых сегодня, наша книга это подтверждение традиционного, общепринятого понимания, кто такой Иисус. Об авторах. У авторов этой книги разной корни. Джон ведёт своё происхождение от греков, киприотов, У него учёная степень магистра теологии. Он является лектором и преподавателем в колледже Святого Андрея в Корнуолледе, а также каноником собора в Ковентри Англиканской церкви. Джон имеет жену Килли и трёх сыновей: Михаэля, Симона и Бенджамина. Он занимался исследованиями в области греческого языка, которым написан Новый Завет. Крис Улли имеет докторскую степень в области геологии. В течение 20 лет был академиком и консультантом. Из них 8 лет провёл в Ливане, в стране, культура и обычаи которой и в наше время сохраняют куда более тесную связь с эпохой Нового Завета, чем культура современной Великобритании. В настоящее время он проживает в Сонси пишет к ней. Крис женат на Алисон. У них двое сыновей: Джон и Марк. Крис член баптистской церкви. Мы оба, авторы этой книги, христиане, которые в течение 50 лет жили, а иногда и боролись с Иисусом, и которых объединяет то, что Иисус сделал для них обоих. Несколько слов в дополнение к вступлению. Мы избрали для своей книги обычный разговорный язык. И сделали это по той простой причине, что новозаветные тексты, повествующие о том, кто такой Иисус, также написаны общенародным, разговорным греческим языком, который подходит для этого куда больше, чем книжный язык учёных. В тех случаях, когда мы обращались к Библии, мы приводили цитаты по современному переводу Библии. В русском переводе использован синодальный перевод Библии. Несколько особых примечаний. Иисус – имя собственное. На еврейском – «Ешуа», на греческом – «Иисус». Христос – «Иисус» имя титул Таким образом Иисус Христос это сочетание имени и титула. Однако многие христиане используют имя Иисус и титул Христос как синонимичные и взаимозаменяемые. Мы решили использовать только имя Иисус. Почти все события Нового Завета происходят на маленьком пятачке территории между Средиземноморьем и долиной реки Иордан. Эту территорию мы в своей книге будем называть Палестиной. Израиль или народ израильский в нашей книге, как и в Новом Завете, относится к народу Божьему, а не к территории Иордана. Ко времени Иисуса царство Израилево уже прекратило своё существование. В новозаветную эпоху Палестина состояла из трёх областей: Галилеи на севере, Самарии в центральной части, а также Иудеи, которая включала в себя и Иерусалимские холмы на юге. Была ещё одна небольшая область, населённая евреями, перея к востоку от Иордана. В своей книге мы используем термин Ветхий Завет, однако считаю необходимым обратить внимание на то, что для Иисуса и его современников этот завет не был ветхим, старым. Он был их Библией. Исходя из этого, мы прибегали к словам Библия и Писания в тех случаях, когда речь шла о Ветхом Завете. Когда речь идёт о земной деятельности Иисуса, проповеди и исцелениях, мы за неимением альтернативы называем эту его деятельность служением поскольку это также одна из форм Его служения людям. Иисус избрал Себе двенадцать учеников, ученики, те, кто проходит обучение. После воскресения они, за исключением Иуды, стали апостолами, буквально те, кто послан. Божественный человек, устоявшее определение для всего, что исходит от Бога. Однако, когда мы говорим о божественности Иисуса, мы не имеем в виду, что он прекрасен или что-то в этом роде. В отношении Иисуса это определение выступает в одном значении. Оно подразумевает, что Иисус Бог. Построение книги Эта книга состоит из двух частей. Главы первая и четвертая рассказывают о том, какими фактами об Иисусе мы располагаем. Объясняет, почему мы можем доверять Евангелиям, а также содержит обоснование Евангелий. Главы пятая и пятнадцатая рассказывают о земной жизни Иисуса от рождения и далее хотя в этих главах материал излагается в хронологическом порядке, однако четыре из них, восьмая, одиннадцатая, содержит отдельные тематические вставки о последователях Иисуса, о его чудесах, а также о том, чему и как именно он учил. Такое построение необходимо, однако мы предполагаем, что некоторые читатели Захотят начать сразу с глав, рассказывающих об Иисусе. Мы это понимаем. Что ж, если хотите, можете начинать чтение сразу с пятой главы, но потом вам всё равно придётся вернуться назад к первым четырём главам. Решайте сами. Помимо собственно текста, в каждой главе вы обнаружите своего рода дополнение